Глава шестьдесят восьмая. После смерти Люсьена Элен ни разу не была в кафе папаши Луи. Она просто не смогла бы туда зайти. Тридцать лет спустя, вернувшись в Мелли, чтобы по собственному желанию закончить там свои дни, она не захотела даже пройти мимо и попросила Розу сразу отвезти ее в Гортензии. Люсьен и Элен... Могли раз сто продать это заведение. Совершенно модное в конце 70-х с его старым музыкальным автоматом, мебелью из 50-х, потемневшим паркетом и помутневшими стеклами. Но всегда находился предлог не расставаться с ним, в том числе и в первую очередь из-за малыша Клода. В 70-х открылись более современные заведения. Пивные с большими окнами, белой плиткой на полу, пластмассовыми стульями и игровыми автоматами с видеоиграми для молодняка. В прокуренных залах звучала музыка британских рокеров Ани с Брасенсом, которые в полголоса беседовали весь день с Люсьеном, призраком, курившим жетан за стойкой бара. Клод владел кафе до 1986 -го. В самом конце из всех посетителей остались несколько стариков, заходивших выпить вина до 10 утра. Потом кафе превратилось в медицинский кабинет. И там несколько лет принимал терапевт. Он работал на первом этаже, а жил на втором, в отремонтированной квартире. Вторая отводилась прислуги. Элен понравилось, что место кафе заняла медицинская консультация. Она считала, что это почти одно и то же. «Идет человек в кафе или к доктору, он ищет снадобья от одиночества», говорила она. Потом врач уехал. Замены ему не нашлось. А Клод влюбившийся в его служанку, уехал из Мелли вместе с ней. Кафе папаши Луи снесли в начале 90-х, чтобы построить социальное жилье, которое так и не построили. В октябре 1986 Клод привез Элен несколько коробок с ее личными вещами. В тот момент ей было 69 лет. Она жила в Париже и уже 10 лет работала у Франка и сыновей на улице Пасси, помощницей Швии. Тридцать женщин трудились на восьмом этаже большого магазина в светлой мастерской с видом на улицу Пасси, откуда ей, правда, никогда не удавалось разглядеть чайку. Она занималась подгонкой готовой одежды и туалетов высокой моды, которые потом гладили и упаковывали в шелковую бумагу. Сотрудницы сидели вокруг большого стола и шили на руках или на машинке в зависимости от работы, которую требовалось произвести. Элен была счастлива. Долго не хотела уходить, и заведующий не увольнял её до 68 лет. Жила она в 16-м округе, в двух шагах от магазина и часто навещала прежних коллег. Квартиру ей предоставила графиня, обитавшая на улице де помп Денег она не платила, но обшивала аристократку и трёх её дочерей. Они выбирали ткани и модели, а Элен притворяла их в жизнь. Клод в лифт не сел — Пошёл по лестнице на четвёртый этаж и в дверь стучал с колотящимся сердцем, не столько из-за нагрузки, сколько от предвкушения встречи с Элен. Она открыла дверь, и Клод почувствовал запах воска и бумаги. В лице Элен ничего не изменилось. Разве что появились очки, и была она не в платье, а в брюках. А ещё Элен стала совсем седая. Они долго не размыкали объятий. Клод рассказал ей о фатихе, выкупившей кафе папаши Луи, Красавицы Алжирки, чьей главной отличительной чертой была смешливость. Элен сказала, что имя Фатиха напоминает ей название красивой песенки. Оставшуюся часть дня они пили чай. Элен наполняла чашки каждые 10 минут и читала Клоду из разных книг, напечатанных не на брайле. Она выбирала наугад из своей скромной библиотеки, открывала на первой попавшейся странице и говорила: "Слушай. «Сегодня ты слушаешь, а я читаю». Элен долго посещала сеансы логопеда, и он справился с ее дислексией. Говорила она излишне громко и так четко артикулировала, что не понять ее было бы невозможно. Клод едва не расплакался. Так его растрогала детская горделивость Элен. Прощаясь, она сказала, что ей не терпится присоединиться к родителям и Люсьену, чтобы сделать им сюрприз».